Глава седьмая. Надежда есть. Досада катила Евгения Алексеевича Шестакова противным ледяным душем. Его все-таки выследили. Как? Этот Иван, он, похоже, не такой дурак, как казался. Поговорим? Ну что же, это не ведьма, с человека можно и поговорить. Тем более, что татуировка, нанесенная им на шею ведьмы в туалетной комнате, уже должна была обезвредить это ища диада. Осталось лишь прочитать молитву, срезать лоскут кожи и умертвить оскверненную дьяволом плоть. Что такого может сказать ему этот мальчишка, чтобы отсрочить то, что задумано? Хотя бы на мгновение. Евгений Алексеевич, у меня ваша мама. Клара, Вадим и Вася Ложкин снова смотрели на Ивана, как на помешанного. Но в глазах его читалась такая твердость, что возражать не было никакого смысла. «Да и что еще оставалось в этой ситуации? Никаких других мыслей ни у кого все равно не было!» «Ты лжешь!» – прошипел Шестаков. Ты «Лжешь!» «Нет», – ответил Иван. «Не лгу. Только посмейте тронуть Гуляру, и вы сразу в этом убедитесь». Шестаков издал стон, в котором прозвучала страшная, разрывающая остатки его рассудка мука. К такому повороту он не был готов. «Я не верю! Не верю! Дай мне ее к трубке немедленно!» Евгений Алексеевич попробовал взять ситуацию под контроль. «Мама!» Она не рядом. Иван старался, чтобы его голос звучал твердо. «Я так и знал!» Торжествуя, закричал Шестаков. «Сопляк! У тебя бы никогда не хватило смелости!» Сейчас она без сознания, в багажнике розового матиза. Вы его сегодня видели. Шестаков забулькал от ярости. Он посыпал на черешнино проклятиями, каждое из которых в отдельности могло бы уничтожить весь род человеческий. «Я разрешу вам поговорить», — продолжил Иван, когда приведу ее в чувство. «Но я хочу, чтобы вы дали мне слово». «Какое? Какое слово ты от меня хочешь, подонок?» Заливал Шестаков трубку бешеной слюной, чтобы не тронете игуляру. «Ты ничего не понимаешь» следователь попытался воззвать к здравому с его точки зрения смыслу. «Я спасаю ее. Спасаю. Так же, как и других. Аля ведьма». «Вы не тронете Гуляру. Мы договорились?» Повторил Иван, чувствуя, что становится хозяином положения. «Я обменяю вашу мать на нее. Живую на живую. Или мертвую на мертвую. Выбор за вами, Евгений Алексеевич». «Выбор». «Он знает о выборе. Выскочка, сопляк, думает, что его карта целиком из косарей, но-но-но!» — взяв себя в руки, согласился Шестаков. «Хорошо, но я тоже поставлю условия насчет ведьмы». Не отнимая трубку от уха, Шестаков взял в правую руку мачете. «Если я слышу полицейские сирены, я её убиваю». Вместе со словом «убиваю» Шестаков силой рубанул мачете по письменному столу Филиппа. На его поверхности тут же засверкала длинная зазубрина. «Если я почувствую, что кто-то пытается проникнуть в офис, я ее убиваю!» Следователь рубанул по столу еще раз. «Если у меня возникнет хоть малейшее подозрение, что кроме нас с тобой здесь кто-то ещё, я ее убиваю!» Шестаков нанес третий удар, и Мачете застрял в изуродованной столешнице. «Если ты сдашь меня полиции, мне всё равно конец!» Он вывернул кисть и мачете и высвободился из плена. «Чтобы ты знал и не наделал глупостей", предупредил следователь. «Я вижу все подходы к зданию. Все камеры у меня под контролем. Он не врет. Шепотом сказал Вадим Клари и кивнул на экран. Он подключился к общей системе. С камеры в кабинете действительно было видно, что на мониторе кабинетного компьютера Филиппа висели картинки с камер безопасности всего здания. «Этажные коридоры, лифтовый холл, подъезды к высотке». Договорились, Согласился Иван. «Полиции не будет. Только я. Но мне нужно время». «Час». Расшипел Шестаков. «Три». «Два часа и не минутой больше». Твердо заявил маньяк. «И ты дашь мне с ней поговорить? После этого мы договоримся об обмене». Бросив трубку, Евгений Алексеевич принялся рубить письменный стол Филиппа дальше со всей яростью сумасшедшего, у которого только что прямо из рук вырвали объект его помешательства, причем не в первый раз за день.